Глава 18. Слово в сторону. Сквозь звон в ушах донёсся до меня крик Германа, и я рухнул, где стоял. В глазах плясали здоровенные чёрные мухи. Голова кружилась, и я никак не мог сфокусировать зрение. Артёму тоже досталось. Словно ситх из Звёздных войн, он упал, прислонившись к стене, но продолжал выпускать изскреченных пальцев жиденькие молнии, не уходившие дальше, чем на полметра. Да и ополченец был не в лучшей форме. Подхватив автомат Сергея, он короткими очередями откидывал толпу наседавших тварей. Приподнявшись на локте, я стёр кровь с уха. Вся накопленная энергия уходила в регенерацию, но теперь её оставалось всё меньше. Призраки, возглавляемые двумя новыми тварями, не спешили дохнуть, а у Германа уже заканчивались патроны. Я видел, как судорожно хлопает по карманам Сергей в поисках запасного магазина. Ситуация быстро скатывалась к безнадёжной. И нужно было срочно отступать. Вот только телепортировать всех я не мог, даже одного из бэшников в броне далеко не утащить. Если только взять Тёму и свалить с ним, оставляя на произвол судьбы Германа и Сергея. Но такой вариант я даже рассматривать не стал. Пара секунд и из оружия у нас останутся только молнии сабля до да консервные банки. "Стой", проговорил я, пытаясь сфокусироваться на Артёме. "Да остановись остановись-то на секунду". Что? зло спросил парень. Выключи свою Тесла-пушку, на счёт раз включишь снова, заорал я, поднимаясь и хватая электромансера за куртку. «Три, два...» эй, ты чего? Договорить он не успел. Телепорт отправил Артёма прямо за спину тощему одержимому, вновь набирающему воздух для крика. Враги успели обернуться на грохот падающего тела, но и парень не оплошал. Молнии тут же ударили по крикуну, поджаривая его изнутри. Я же бросил Герману запасной магазин и, приставив к плечу приклад калаша, зажал спусковой крючок. Ничего не произошло. Я даже вдавить его не смог до конца. И когда до меня дошло, что я не снял оружие из предохранителя, одержимый танк уже бросился к Артёму. Всей ладонью я ударил по предохранителю сверху вниз, передёрнул затвор и снова нажал на спуск. Длинная очередь ударила по стенам над головой Тёмы. Ещё только пара пуль попала в гиганта, но этого хватило, чтобы монстра перевернуло в прыжке. Он потерял направление и врезался в стеллаж с коробками, которые тут же начали падать сверху. Поймав его в троеточие мушки, я снова нажал на спусковой крючок. Автомат легнулся, норовя уйти вверх и в сторону. С непривычки я зажал его слишком сильно, но большая часть пуль попала в то место, где только что лежал монстр. Вот только сейчас он уже снова впал под пространство, став полупрозрачным. Он легко выскользнул из-под груды коробок. "Сдохните, твари!" орал Герман, отбиваясь от наседающих с двух сторон одержимых. "Держи Крикуна!" приказал я Артёму, телепортируясь к ополченцу и доставая на ходу саблю. Стоило очутиться рядом с товарищем, и тут же рубанул воздух, отгоняя противников, и, взяв его за плечо, отправил к Тёме. Предупредить не успел. Но в этот момент в магазине Гера как раз кончились патроны, и его автомат замолк. Три призрака навалились на меня с обеих сторон, и я рухнул на пол рядом с Сергеем, отмахиваясь саблей. Вот только кристаллит выдохся, не давая больше тока. а сталь сама по себе не несла особой угрозы для тварей. Вначале они ещё пытались уворачиваться и держались чуть в стороне, но спустя несколько секунд осмелели и полезли вперёд, не боясь ранений. Я подхватил щит Сергея, прикрывая нас обоих. и по металлу забарабанили удары. И сила одержимых заставляла держать стальную пластину двумя руками. Я пытался прикрыть и ноги, и голову одновременно, но выходило плохо. Валяющемуся рядом избэшнику доставалось не меньше, хотя он и был одет в полный железный доспех. Теперь двое из четверых были в относительной безопасности. Требовалось срочно придумать, как попасть в тот же тупичок, что и Артём с Германом. Телепортировать одновременно себя и Сергея не выходило. Слишком большой вес. Да и просто рыцаря дальше, чем на 3 метра, мне не отправить, а надо на 7. Но сдаться значит обречь его на верную смерть, как и себя. Вес, либо вес, либо энергия, проскрежетал я, пытаясь соображать в круговороте смерти. Сбросить вес можно было только одним способом избавиться от доспехов. Я дотронулся до кольчуги, прижавшись к ней плечом, и понял, что не могу отделить её от тела эсбершника. Интерфейс не желал телепортировать отдельно доспех, а снять его я по понятным причинам не мог. Значит, придётся пойти с другой стороны. Благо энергия так и витает надо мной. Протяни только руку. Я так и сделал, сдвинул щит чуть вниз, а когда увидевший добычу призрак бросился ко мне, поймал его за шею и добавил ускорения, отчего тварь со всего размаха ударилась о доспех Сергея. Тут же мне удалось притянуть её и отхватить кусок призрачной маски пополнив энергию на два деления. Секунда, и вся она испарилась вместе с телом Сбэшника. Теперь я единственный лежал посреди коридора, и напор чудищ должен был многократно возрасти. Но вместо этого они схлынули. Я не стал интересоваться почему, просто отбросил щит и телепортировался в тупичок к соратникам. Грохнулся прямо на лежащее тело Сергея. больно ударившись коленом, но по сравнению с несколькими кровоточащими ранами на ногах, это была даже не царапина. Живы, выдохнул я, откатившись в сторону. Магазины есть? спросил охрипшим голосом Герман и похлопав по карманам, я покрутил головой. Тогда ненадолго. Помоги мне Серёгу повернуть. Давай, кивнул я. И вместе мы свернули одетого в броню спецназника. Вроде дышит, но неровно, поморщившись, сказал Герман. Наверное, позвоночник повреждён или рёбра отбила. Надо вытащить его из доспеха. Вы помогать собираетесь? заорал, не поворачиваясь Артём. Твари идут. Держись. У тебя отлично получается, усмехнулся я, доставая перевязочный пакет. В чём дело? Почему у тебя кровь не останавливается? спросил Герман, продолжая обшаривать тело Сергея. Вся силы на вас потратил. Телепортироваться могу, залечивать нет, ответил я, наскоро перетягивая ноги жгутами. Если сейчас не остановить кровь, через несколько минут я просто не смогу продолжить. Тебе батарейка нужна? Может, еда или вода? уточнил ополченец, оглядываясь по сторонам. Что сделать? Здоровый сон. Только боюсь, вы сдохнете, пока я дрыхну, ответил я, оглядываясь по сторонам. Тёма, кончай тварь жарить, она уже пропеклась. Ещё дёргается. Помогите вместо того, чтобы совета давать, прокричал парень, испускающий молнии. У меня полмагазина к калашу и десяток патронов к сайге. Далеко мы с таким запасом не уедем. Если вообще выберемся. Заметил Герман, аккуратно взводя затвор ружья. Слава, можешь вытащить нас отсюда? Нет, не через стену, ответил я, внимательно посмотрев на дёргающуюся от электрошока тварь. А сруби-ка ей голову. Что? Не сразу понял ополченец. И тогда, держась за стенку, я поднялся сам. Тёма, на счёт три в сторону и держись наготове, сказал я, широко размахнувшись. Раз, два, Дасчитать я не успел. Через коридор с огромной скоростью на нас нёсся холодильник. Он оказался наполовину окутан дымкой, по всей видимости, находясь в подпространстве. Я ударил крикуна и одновременно тяжеленный шкаф с напитками, впечатал меня в стену. Из лёгких вышел воздух, Меня почти расплющило, но я ещё держался, упираясь локтями в стену, а ладонями в холодильник. Петханите! проверяла тварь давище с другой стороны. В полуметре от себя я увидел искажённую ненавистью морду. В ней не осталось ничего человеческого: узкие угольчатые зубы, выпученные рыбьи глаза и впалые щёки. Совершенно лысая голова и скукожившиеся усохшие уши дополняли картину уродства. И всё же я понимал, что монстр пытается сказать, хоть и не разделял его энтузиазма. "Сам подыхай, тварь", прохрипел я и телепортировался ему за спину вырвал саблю, застрявшую в почти срубленной шее крикуна, и ударил с разворота, ещё не видя цели. Рукояти дёрнула, лезвие слабо звякнуло, и я понял, что попал по холодильнику, а монстр снова спрятался наполовину, уйдя в стену. Не теряя времени, я развернулся и ударил снова, окончательно перерубая голову крикуну. Подхватил её и нашёл глазами Германа. Ополченец стоял над потерявшим сознание Артёмом, отчаянно работал прикладом и стволом, отбиваясь от наседавших монстров, которые от ударов лишь отлетали, чтобы вернуться через пару секунд. Я кинул голову Крикуна одному из монстров в спину, затем телепортировал его тело под потолок так, чтобы оно рухнуло на противников и хоть немного сбило их темп. Бросившийся на перерез одержимый попробовал перехватить голову собрата, но его длинные когти щёлкнули в нескольких сантиметрах от добычи. Мой же манёвр вышел удачнее. Тело шлёпнулось на одного из призраков, придавив его своим весом. А через секунду я уже выседал сверху, перехватившего монстра. Энергия поднялась, и я тут же слил её в выносливость, поправляя здоровье. Исчезающий одержимый бросился на меня, но голова крикуна уже была зажата под мышкой. Хочешь ещё? выкрикнул я, выбирая точку телепортации. Лови. Вес головы не превышал 5 кило. Так что я без труда закинул её через весь зал и разбитые окна в ураган. Ветер подхватил добычу, и башка словно мяч полетела вдаль. Исчезающий что-то крикнул и бросился в догонку, напрямик срезая через стены, что характерно, толстые стены ему всё же пришлось оббегать, но вскоре он уже скрылся из нашего поля зрения. Остальные призраки бросились за ним, и тоже исчезли. у тебя кровь перестала идти?" чуть отдышавшись, произнёс Герман. "Да, пополнил батарейку" внул я, прислонившись к стене спиной. Чёрт, это было близко. Ещё немного и могли бы не выбраться. Ещё можем, мрачно ответил ополченец, пощечинами приводя в себя Артёма. Подъём, не время спать. Тёмов вскочил, одновременно выпуская заряд тока, и Герман повалился словно от шокера. Ты что творишь, придурок? выругался я, проверяя пульс товарища. Обошлось. А если бы ты его убил, Нечего меня бить, урод, зло сказал парень, садясь у стены. А чёрт, как рёбра болят. Это пройдёт. Всё пройдёт, сказал я, с трудом поднимаясь. Надо Сергея снять доспех и проверить, как он. Если грудная клетка поломана, тяжесть может его добить. Где твари? Ты их прикончил, забрал силы? насупившись, спросил Артём. Что? Ты о чём вообще? Мы едва выжили, а ты опять о силах? Я покачал головой, помогая Герману повернуться на бок. "Э нет, я сумел их выманить в ураган, а вот вернуться не скоро. Нужно до этого момента вынести всё ценное в поселение. Мы должны были заполучить их способности. Крик исчезновение», — горячо сказал Тёма. "С ними мы стали бы в разы сильней». Ага, ага. Надо было их тут оставить, чтобы ты ими занялся. Ты бы их током прожарил, вынул души и забрал силы" усмехнулся я, подойдя к Сергею. Герман кое-как оклемался, но вставать пока не спешил, так что пришлось справляться самому. Развязав шнуровку, я снял шлем, обнаружив под ним кровоподтёк. Похоже, даже две шапки, надетые под броню, не спасли изבשника от удара. С кольчугой пришлось повозиться. Я лишь раз видел, как её надевают, и теперь снимал скорее по интуиции, чем по памяти. Развязал всю шнуровку у горла, подмышками и на рукавах. Когда пришло время вытягивать из брони Сергея, помогали и Герман, и недовольно сопящий Артём. Благодаря этому нам удалось бережно извлечь избышника из брони, хотя он и простонал несколько раз, когда нам пришлось поднимать тело. С курткой всё оказалось проще. Я поднял её, не снимая. «Твою же мать, выругался я, глядя на здоровенную, различимую невооружённым взглядом вмятину, идущую через позвоночник и всю левую часть грудной клетки сзади. Похоже, у него не сильное сотрясение, сломан позвоночника и несколько рёбер, подтвердив мои догадки, сказал Герман. По-хорошему, его бы в больницу на операцию. Сам же понимаешь, что это нереально, ответил я, возвращая одежду на место. Если Маргарита и Кристи смогут его на ноги поставить, сильно повезёт. Но вдруг среди выживших в оазисе есть врачи? А ты не можешь передать ему своё исцеление? спросил с надеждой Герман. Передать Я нахмурился, пытаясь понять, как это можно сделать. Открыл интерфейс, просматривая доступные иконки. Перетаскивание сердечка и солнышка на Сергея не вызывало никакого эффекта. А чего-либо вроде красного креста я не видел. Я слышал о девочке, которая умела лечить. Но может, это её дар? Да, Хиллер нам бы сейчас не помешал, мрачно сказал Артём. Сливать весь опыт в виталку вместо того, чтобы качать обилки». Ты уже разобрался, как прокачивать характеристики, спросил я. А чего их прокачивать? Они у меня почти все на максимуме, довольно сказал Артём. И я нахмурившись посмотрел на свои, где только три из шести достигли первого рубежа. Вот только парень не выглядел ни слишком сильным, ни слишком ловким или выносливым. Может, у него как-то по-другому работает интерфейс? Внезапно осенённой идеей, я залез в управление и скрутил все главные параметры на два-три деления так делал раньше с интеллектом. Эффект вышел мгновенный. Улыбающаяся рожаца, два черепа, телепорт, кристалл, молния, призрак. Сила 16, выносливость 15, скорость 15, интеллект 15, восприятие 12, энергия 0. Похожий интерфейс у Артёма выглядел примерно так, не показывая деления из-за невыкаченных характеристик. Ему просто не нужно было видеть то, чего он пока не достиг. Правда, меня этот факт тоже радости не доставил. Выходит, что мои текущие параметры тоже могут быть маленьким кусочком от гигантской шкалы. Не хочу тебя расстраивать, но если вкачать параметры до полного деления, откроется дополнительный интерфейс. Советую начать с интеллекта, хмыкнул я. "Это ты меня сейчас так тупым назвал?" зло спросил Артём. «Даже не думал. Просто я интеллект только недавно полностью активировал. Очень полезно." От вселения призраков, например, может спасти, ответил я. А если усилить способности, сможешь стрелять молнией мощнее и дальше. Бесполезно дальше, обиженно произнёс Тёма. Всё уходит в стороны, в проводку, в землю. Я уже пытался. Дальше двух метров при всём желании не получается, и вся сила утекает в ближайшие провода. Семёныч сказал, что это нормально, что ток всегда идёт по пути наименьшего сопротивления. Посоветовал таскать с собой провода. Хорошая идея, согласился я. Можно сделать хлыст или плётку из проводов со снятой изоляцией, Или с шипастым грузиком, чтобы пробивать кожу тварей. Ну да, конечно. Ты ещё скажи метательный нож и проволока, скривился Артём. Силы не должны так работать. Это уже к для магии получаются». Что поделать? У меня вот вообще нет атакующих способностей, приходится обходиться тем, что есть. К тому же у тебя потрясающий дар. У нас весь мир работает от электричества, а у тебя всегда с собой бесконечный аккумулятор высокой мощности, приободрил я насупившегося парня. Ты можешь подзаряжать технику, даже использовать ток как оружие. Я тебе что, батарейка? с вызовом спросил Артём. Да иди ты, я отмахнулся, отошёл в сторону и, порывшись между упавшими ящиками, нашёл свой шлем. Дырка в пластиковом щитке была приличная. Но если её заткнуть или залепить скотчем, всё равно будет лучше, чем без защиты. Патронов почти не осталось, заметил Герман, собрав весь боезапас. А ведь это одна стычка, что будет дальше? Без Сергея в строю мы не справимся. Будешь стрелять одиночными, а я чаще прыгать», — ответил я, заклеивая дырку. Я пойду встречу группу из ОВД, а вы пока найдите носилки или сделаете их. Постараюсь вернуться быстро. Хорошо, не пропадай, сказал Герман. Я легонько ударил его по подставленному кулаку и быстрым шагом, пройдя через торговый зал, окунулся в ураган. Тело ещё ныло, напоминая о множестве залеченных энергети ран, но я уже неплохо ориентировался и разведав проезд, быстро добрался до нужного подъезда, где меня уже ждала группа Леонида. Мужики не мелочились, сумев воскресить здоровенный серый шестиколёсный КАМАЗ с зарешёченными окнами, И синей полоской на боку. Где вы такое чудо взяли? спросил я, забравшись в кабину. Уже находившиеся там в пассажирском кресле боец подвинулся, и мы кое-как поместились. Наш техника, улыбнулся, сидевший за шезрульме Леонид. Перевернулся во время эвакуации, а поднимать не стали, торопились. Так что, можно сказать, повезло. Мы на нём должны были уехать. Ясно. Тогда, может, за одну ходку сумеем большую часть вывести. Попробуем, уверенно кивнул Леонид. С фонарями вы хорошо придумали, иначе мы к Пятёрочке бы сразу пошли. Как ехать? По левой стороне, пока там безопасно, объяснил я. И вскоре десяток человек уже выгружались в магазине. Работа закипела. Мужики таскали продукты мешками и коробками. Мы тоже не отставали, хотя заднее сиденье пришлось оставить для Сергея, всё остальное пространство в Равике... Оказалось, до отказа забито консервными банками и овощами. "Ну, спасибо за всё", сказал Леонид, когда все уже собирались в машины. "Ящики сейчас забирать будете?" "Нет, вначале нужно доставить Сергея к доктору. Вернуться за ними успеем. Может, у вас врач есть?" спросил я. "Нет, их увозили в первую очередь, как наиболее ценных", ответил Леонид, а затем чуть помолчав добавил: "С другой стороны, У нас через дом поликлиника детская. Там, говорят, особенно преданные и упорные остались. Многих ребятишек не смогли вывести. Правда, не уверен, что хоть кто-то остался после нападения демонов. Чёрт. Я посмотрел на ждущего за рулём Германа, на нетерпеливо барабанящего по приборной панели Артёма. Надо проверить. Если там остались врачи, это наш лучший вариант. Пару часов ничего не изменит. Уже больше недели прошло. Заметил Леонид Езжайте домой, сложите вещи и возвращайтесь. Я подготовлю ребят и выдвинемся вместе. Добро? Да. Встретимся через три часа.